«Когда я спустился к Ленчу, то нашел на террасе, выходившей к морю и укрытой от солнца вьющимся виноградом, Юнис и Линни, обе в пронзительно ярких платьях. Красиво причесанные волосы сияют, большие серьги нежно подрагивают, гладкие загорелые ноги ослепляют, белки глаз сверкают. Они не получали от окружающих того внимания, которого заслуживали». «С ними такой же свежий и такой же сияющий!» — сидел кэлхэм Джеймс Оффен, дядя Бак. Все трое казались несколько обескураженными, когда я подошел и сел на четвертый стул возле низкого столика, на котором стояли высокие запотевшие бокалы с коктейлем. Офен и я кивнули друг к другу. В его манерах сохранились превосходство и самодовольная насмешливость — «С каким он обращался со мной в своем доме?» «Хорошо, что он спокоен». Линни улыбнулась мне и тут же бросила украдкой взгляд на Юнис, чтобы убедиться, что ее предательство не замечено. Юнис всем своим видом говорила, «Я жена вашего нанимателя». Но воспоминания о пушистом розовом халате не стерлась ни в моем, ни, как я догадывался, в ее сознании». «А мы думали, вы уехали с олтом в Лос-Анджелес», — сказала Линни. Юнис бросила на нее резкий взгляд, но лини не заметила. «Мы встретили мистера Оффена в холле Мотеля. Разве не удивительно?» «Удивительно», — согласился я. «Уверен, огромное удовольствие поближе познакомиться с такими людьми, как вы», — Офен обращался исключительно к Юнис. Она снова растаяла и бросила на меня укоризненный взгляд. «Как я мог вообразить, — говорил ее взгляд, — что такой симпатичный, влиятельный гражданин, жулик?» «Как поживают Йола и Мат? — светским тоном спросил я. Офен заметно вздрогнул, и грозовая туча нависла над маленькой компанией. «Такие очаровательные молодые люди!» Кротко сказал я, наблюдая, как Юнис вспоминает о том, что случилось с Дейвом, и, возможно, рассказ Олта об их покушении на меня. «Насколько я знаю, это ваши племянник и племянница». На загорелом лице Офена в снежно-белом обрамлении самой выразительной деталью были глаза, и я читал в них первые признаки тревоги. «Интересно». «Повернется ли Юнис лицом к реальности? Ведь я так глубоко потревожил его самоуверенность». «Полагаю, они будут рады еще раз встретиться с вами», — медленно проговорил он, и угроза, скрытая в его словах, наконец дошла до Юнис. Она поняла, что образ добрейшего человека, который она выдумала, не соответствует реальному положению вещей. «Вы ожидаете их в ближайшие дни?» Я вложил в вопрос чуть заметные нотки тревоги. Офен ответил, что не ожидает, и самодовольная насмешливость тотчас вернулась к нему. Мне удалось внушить ему уверенность, будто на днях я собираюсь увезти жеребцов с фермы орфей. Вскоре после этого, так легко узнав интересовавшие его подробности, Офен поднялся, сияя улыбкой. Поклонился Юнис, чуть улыбнулся лине, небрежно кивнул мне и, важно, поплыл к выходу из мотеля. «Кажется, я была не права насчет его. Он не такой симпатичный, как я думала», — после долгого молчания проговорила Юнис. «За Ленчем царила дружелюбная атмосфера. Потом мы пошли на пляж под огромные зонты с бахромой» и зелено-голубой, искрящийся на солнце океан, лизал песок у наших ног, а золотокожие мальчики скатывались с волн на серфингах. Маленькая линия, лежа рядом со мной, вздохнула от удовольствия. «Как я хотела бы, чтобы так было всегда!» — проговорила она. «Я тоже!» — согласился я. Юнис, лежавшая рядом с Линни, оперлась на локоть и предложила. «Пойду поплаваю!» «Кто со мной?» Через минутку лениво ответила Лине, и Юнис пошла одна. Мы проводили взглядом ее крепкую, хорошо очерченную фигуру. Когда Юнис решительно нырнула в воду, Лине сказала то, о чем я подумал. «Она теперь вообще не пьет. Вы хорошо на нее действуете?» «Конечно». Она мягко засмеялась и потянулась, как кошка и такая восхитительная жара да а откуда на вас столько шрамов тигры львы и аппендицит она фыркнула мы пойдем плавать через минутку о чем вы юнис и Офен, говорили до моего прихода о в ее голосе послышалась скука он хотел знать что вы здесь делаете «Юнис сказала, что вы и Олд обстряпываете здесь какое-то дельце, но она не знает, какое. И еще... А, да, он спросил, правда ли, что Олд — представитель страховой компании, и Юнис подтвердила. Потом он спросил, кем работаете вы и почему вы здесь с нами. Юнис не говорила, что я дал ей фотографию специально, чтобы показать ему». «Не говорила, будто я убежден, что лошади, которых он держит на ферме Орфей, на самом деле мувимейкер и синтегрейт». Линни покачала головой. «Вы уверены?» «Абсолютно. А если бы мы сказали, это имело бы значение?» «Это было бы в некотором смысле катастрофой». «Не беспокойтесь, об этом мы не говорили». «До вашего прихода он посидел с нами минут пятнадцать. И все, что Юни сказала о вас, — это ее точные слова. Вы мелкие конторские служащие в отпуске». Лени засмеялась. «Ее муж, — сказала она, — благодарность за то, что вы спасли ему жизнь, оплачивает здесь ваши счета. И единственное, что вас в настоящее время интересует, — это девушка в Сан-Франциско». Я посмотрел на голову Юнис, мелькавшую в волнах. «Интересно, почему она отвечала Офену именно так, как надо? Из вредности или сознательно?» «Какая она?» — спросила Линни. «Кто?» «Девушка в Сан-Франциско». «Лучше спросите Уолта. Я повернулся и посмотрел на лини «Это его изобретение». Она вздохнула и засмеялась одновременно. «Ой, прекрасно! Я хотела сказать, а что вы тогда по правде делаете?» «Сейчас я делаю то, о чем не хотел бы, чтобы Юнис рассказала Келхэму Офену». Она несколько секунд неотрывно смотрела на меня. «Почему вы ничего нам не рассказываете? Вы не доверяете ей?» «Она не хочет, чтобы лошади вернулись». Лени часто заморгала. «Но ведь она не будет. Не будет же она намерена вредить вам, ведь вы ищете этих лошадей для ее мужа». Я улыбнулся. Она резко села и обхватила руками колени. «Вы заставляете меня чувствовать себя такой наивной?» «Вы очаровательны», — сказал я. «А теперь вы смеетесь надо мной». Я ощутил порыв сказать, что люблю ее, но во мне не было уверенности, что это правда. Может быть, я хотел лишь противоядия против депрессии. Лени, безусловно, была лучшим противоядием, какое я мог найти. «Утром я опять уеду», — вздохнул я. «В Сан-Франциско?» «Да, что-то вроде». «Надолго?» «На двое суток». «Это ваша последняя неделя», — Линия мечтательно смотрела на море. Невольно у меня возникла мысль, что если бы Линии и в самом деле... Я резко тряхнул головой, будто силой хотел вышвырнуть девушку из сознания и медленно поднялся. «В любом случае, есть еще сегодня», — улыбнулся я. «Пойдемте в воду». В семь вечера, еле волоча ноги и, умирая от жажды, вернулся Олд. «Детективы из окружной прокуратуры снимут с меня скальп, если узнают, что мы используем их в своих целях», — проворчал он. «Двое из них согласились поехать завтра на ферму Орфей. Я встречу их на шоссе из Лос-Анджелеса и покажу дорогу». «Послезавтра парень из конторы, ведущий племенную книгу, уезжает». Я договорился, что ему позвонят из окружной прокуратуры и вызовут на опознание. Лучше и быть не может. А что у вас? спросил Уолт. Офен приезжал сюда с разведывательной миссией. Чего он хотел? Приехал поискать ответы на некоторые вопросы. Юнис его восторженно приняла, но ничем не помогла, и он уехал. Убежденный, что мы на днях появимся у него на пороге. По-моему, он хотел знать, не бросили ли мы это дело и не уезжаем ли домой. Тогда бы он спокойно перевез лошадей из Аризоны на ферму Орфей. Ведь последние дни он не видел нас, а ему надоело сидеть на атомной бомбе с запалом в руках. олд сделал глоток виски и одобрительно кивнул. Завтра он получит все, чего ему хочется. Когда Олд перед обедом устало плескался по душам, я позвонил Джеффу Рудсу. «Как было в Майами?» — спросил я. «Жарко, скверно», и я прибавил четыре фунта. Посочувствовав, я поблагодарил его за помощь с газетным архивом и сказал, что благодаря мисс Брит мы нашли двух жеребцов. «Хотел бы не поверить в это. Вы уверены?» «Да». Он вздохнул от всего сердца. «Тогда нам надо начинать процедуру. Я хм, уже начал ее. Через день-два оба жеребца будут у нас. Потребуется поместить их в какую-нибудь уважаемую респектабельную конюшню, пока их идентифицируют, учитывая, сколь долгое время они считались потерянными». «Опознание и восстановление их имен в племенной книге может занять месяца два. Как вы думаете, где лучше всего их разместить?» «Полагаю, вы просите, чтобы я разместил их у себя?» Помолчав, сказал он. «Нет», — возразил я, — «слишком много совпадений, и Крис Элис, и они. Я бы считал, что лучше всего их разместить где-нибудь в официальном месте». «Если у вас такое есть...» «Подумаю...» Он прокашлялся. «Не будет ничего незаконного в их возвращении прежним владельцам». «Не больше незаконного, чем в случае с Крис Элисом. «Это не ответ». «Никаких неприятностей с полицией не будет», — сказал я. «Да, надеюсь. Их и не должно быть», — вздохнул он. «Когда мне ожидать лошадей?» «Если все пойдет хорошо, они прибудут в Лексингтон в воскресенье. А если не все пойдет хорошо, у вас проблем не будет. А у вас, — засмеялся он, — одной проблемой больше, какое это имеет значение».